как она это делала всегда, и снова заговорила. — Бедный Робинзон Крузо, как ты сюда пришёл? Где ты был? Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унёс его с собой. Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулку по морю, и много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по эту сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привезти ее. О восточном побережье я не хотел и думать. Я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз,